20. Как только почувствуешь магическое влияние, ты должна сжать все свои эмоции в кулак. Твоё естественное состояние, к которому ты тянешься гнев. Поначалу можешь использовать его, если потребуется. Гнев расхаживал вокруг меня по оружейной. В его глазах разгорался хищный блеск, когда его внимание переключалось на моё платье. Непревзойдённый охотник, преследующий свою добычу. Он не знал одного. Не он расставил эту ловушку. И ему не выйти победителем. Сегодня он определённо был скорее зверем, чем человеком, особенно в отношении предстоящей битвы. В обтягивающих кожаных штанах и таких же доспехах без рукавов, на застёжках спереди, он, казалось, преобразился. Сейчас он был не благовоспитанный принц, стоящий во главе дома демонов. Он был словно создан для сражений. Сегодня я впервые взглянула на него как на покрытого боевыми шрамами воина. За пределами его тренировок саниром ранее. Его зубы сверкнули, изобразив неудачное подобие улыбки и усилив моё подозрение, что сегодня его полностью поглотило животное начало. И ему это нравилось. Я позволила своему взгляду проскользить по нему. Возможно, я чувствовала себя так же. Ты почувствуешь словно шёпот на своей коже, настолько тихий, что едва заметен. Свобода воли это всё, о чём тебе нужно помнить. Ты никому не подчинишься. Если сама не захочешь. Атмосфера между нами была раскаленна. После того, как он заставил меня ударить его ножом, мы перестали поддерживать дружеские отношения. Но и ненависти больше не испытывали. При том, что он выглядел как война, а я как соблазн, урок должен был сложиться самым интересным образом. И так ты хочешь, чтобы я сосредоточилась на разуме и воли, или представила, как убиваю тебя, чтобы взять под контроль свои эмоции? Звучит достаточно легко. Я улыбнулась. Если я освою сегодняшний урок, думаю, тебе следует согласиться ползать передо мной. Вообще-то мне бы хотелось увидеть тебя на коленях и умоляющим. Его внимание снова переключилось на лиф моего платья. Спереди шла шнуровка на крошечных лентах. Я не питала иллюзий относительно того, что он планировал для такого платья, особенно если учитывать, что эта тренировка была чем-то схожа с последней. Без сомнения, он использовал бы демоническое влияние на меня, чтобы развязать каждую из лент. Я бы не остановилась, пока не предстала бы перед ним одетая лишь в кружевное нижнее белье. Или, может быть, это были мои собственные тайные желания. Я тщательно выбрала именно самые неприличные темы для размышлений. Жадность интересует ставки. Меня нет. Тем не менее, похоже, твоя гордость пострадает, если я выиграю. Вот почему ты не встанешь передо мной на колени. Наверное, ты и в мыслях не допускаешь возможности кому-то сдаться, даже своей будущей жене. Ошибаешься, Эмилия. Когда я встану перед тобой на колени, я буду победителем, а не покорённым. Если у тебя есть какие-либо сомнения, я с удовольствием докажу, что ты ошибаешься. А теперь расстегни мои доспехи. Его команда была пронизана магической властью. Я почувствовала лёгкое покалывание, которое он описал когда его демоническое влияние устремилось овладеть моими эмоциями, подчиняя их воле принца демонов. Я была на полпути, чтобы вырваться из грешной хватки. Меня охватил крошечный трепет. Мне не нужна была моя магия, чтобы сражаться с ним, только воля. Растегни доспехи немедленно. Затем поднеси клинок к моему поясу и разрежь его. На этот раз гнев использовал всю свою силу. Магия ласкала меня, подталкивала вперёд. Его доспехи были сняты и отброшены в сторону за считанные секунды. Затем я просунула руку под платье и одним быстрым движением вытащила спрятанный там кинжал. К тому времени, как я вернула контроль над собой, лезвие уже было прижато к его поясу. Губы гнева сжались в тонкую линию. Ты не сосредоточена. Понятия не имею почему. Я сделала вид, что задумалась. Может быть, это связано с полученным мной приглашением на волчий пир. Я слышала, что о развратных вечеринках Черевоугодья ходят легенды. Большинство мероприятий полны греха и порока. Таков путь этого царства, и поэтому мы тренируемся. На тебя беспокоит не это. Я думала, у меня будет право голоса на то, где устроить пир. Я играла с Кенджалом. Мне не не хочется туда. К этому времени ты сможешь почувствовать любые эмоциональные манипуляции, и у тебя будет всё необходимое, чтобы вырваться из-под их влияния. Если они будут вести себя плохо. Я не об этом. Он внимательно изучил моё лицо. Это не будет приятно, но и не самое худшее, что тебе придётся пережить. Как всегда ты умеешь успокоить. Я Я покачала головой, затем наклонилась, чтобы положить кинжал в ножны на бедре. Я не про страх, который у меня вырвут. Мои братья не обидят тебя. Я не умею танцевать. Его брови приподнялись. Тебя не заставят танцевать, если ты не захочешь. Я не уловила его взгляда. Танцы давали мне возможность провести время с каждым из его братьев. Я представляла, как общаюсь и не хотела, чтобы недостаток изысканности помешал моей миссии. Поскольку я больше не могла заговорить вино, танцы и потягивание напитков оставались идеальными поводами для разговора. Возможно, ты прав, я заставила себя улыбнуться. Глупо беспокоиться. Гнев ответил не сразу. Он склонил голову набок и прищурился. Ты танцевала у костра в ночь, когда встретила похоть. Тогда это было великолепно. Не понимаю, почему у тебя могут возникнуть проблемы с вальсом. Я пожала плечами и снова бросила взгляд на столик рядом с нами. Несколько странных кенжалов были аккуратно выложены в ряд. Полностью чёрного цвета, с вырезанной длинной частью по центру рукояти и клинка. Восьмидюймовые метательные ножи. Гнев подошёл к столу и взял один. Они сделаны из прочной стали с гладкой ручкой. чтобы не мешать захвату и утяжелены спереди, чтобы сделать бросок более точным. Хочешь попрактиковаться? Я провела пальцем по холодному металлу. Да. Возьми за нижнюю часть. Мы поработаем над техникой вращения. Я держала нож за ручку, нацелившись на деревянную мишень в дальнем конце оружейной комнаты, которую указал гнев. Нож пролетел в воздухе, приземлился слева от центра и упал на пол. Принц Демонов кивнул и протянул мне ещё один клинок. Нож не вошел, потому что ты стоишь слишком близко. Откуда ты знаешь? Если лезвие наклонено вниз при падении, это означает, что тебе нужно отступить. Когда метаешь ножи, попадаешь ты или нет, наполовину зависит от того, где ты стоишь. Я изменила позицию, затем повторила. На этот раз удар пришел со спра ва от красного кружка, и нож застрял. Меня охватило глубокое чувство восторга. Я протянула руку, ожидая следующего клинка. И с удивлением почувствовала, как пальцы гнева вместо этого сжимают мои. Я сжала их в растерянности. Что ты? Мы начинаем следующий урок. Он осторожно притянул меня ближе. Положи одну руку на моё плечо и держи. Хорошо. Он наклонил нас, затем выпрямился в полный рост. Движения просты. Будем танцевать квадратами. Сделай шаг назад на носочек правой ноги и притяни левую. Во время движения держи их на расстоянии фута. Мы не можем танцевать здесь. Конечно, можем. Наша пара выглядела странно. Грудь гнева была обнажена, кожаные штаны облегали его формы, а я одета в багровый шёлк. Похоже, он не возражал. Он вёл себя так, как будто был в лучшем вечернем наряде. Принц Воин медленно вёл нас. Между нами было расстояние, и мы двигались назад, в стороны и вперёд, в вольной интерпретации квадрата. Я смотрела вниз, опасаясь наступить ему на ноги. Они запутаться в шагах. Подними подбородок, чтобы с любовью смотреть мне в глаза. Он ухмыльнулся моему сердитому взгляду. Я хочу, чтобы ты сосредоточилась на том, насколько я хорош. Насколько я талантлив в танцах и убийствах, и забыла обо всём остальном, за исключением того, как сильно ты хочешь меня поцеловать. Я ничего не могла с собой поделать и засмеялась. Ты неисправим. Возможно, Его голос стал низким и соблазнительным, когда рука скользнула к моей пояснице, притягивая меня немного ближе. "Но теперь ты вальсируешь как богиня". Его тепло, его похвала, твёрдые мышцы под моими пальцами заставили меня прильнуть ближе. Гнев прижался губами к моему уху. "Ты. Теперь тут чёртов бальный зал". Анир прислонился к дверному косяку, скрестив руки. Линейная ухмылка расплылась по его лицу. когда он захлопал ресницами. Вы будете обучать этой новой технике всех солдат вашего высочества или только таких, как мы, хорошеньких? С огромным усилием гнев оторвал от меня взгляд, но продолжал держать в той же позе. Хороший боец владеет оружием. Великий боец умеет танцевать. Возможно, я назначу тебя новым учителем танцев. Хотя звучит и захватывающе, я пришёл с новостями из Темницы. Онер с серьёзным выражением лица оторвался от стены. "Это смертный", гневно прорякся. "Что случилось?" Онер посмотрел на меня. "Он просит Эмилию". "Антонио?" Я пошла от гнева, сердце бешено колотилось. "Он здесь?"